Нам придется их ликвидировать. А вдруг там есть база? Или еще что? Не хочу, чтобы ты в эпицентре оказалась. Ты все себе смерть Ломанова простить не можешь. А тут может вообще весь квадр полечь. Я грустно вздохнула. Ломанова забыть не могла. Это верно. Потому что знала. Должна была его спасти. Могла предвидеть возможность его гибели. Тот страшный тоннель в темноте... Мне часто снился. Мы бы все там остались. Разгадав мои мысли, тихо прошептал Ревун. Гарантированно решили бы спрыгнуть в воду. В том, подавляющем наши силовые магниты поле, без возможности прикрепиться к поверхности скалы, решили бы проплыть этот тоннель. Ведь все равно в скафандре и функция турбодвижения есть. Опять же, казалось, что так быстрее можно справиться. И воду проверили. Ладно бы кислота там какая-нибудь присутствовала, так нет. Состав в пределах допустимой химической нормы. Кто же мог предположить, что там микроорганизмы эти в анабиотическом состоянии, реагирующие на любую чуждую им органику? Мы же всего лишь добровольное пушечное мясо. Вероятно, что ради нас никто туда ученых-исследователей не засылал. Как вспомню, что они прыгнувшего Ломанова за несколько минут переварили как кричал он вначале, и скафандр не спас. А мы даже вмешаться не успели. В общем, не знаю, почему ты с этим лазом уперлась, но мысленно благодарю тебя все время. Одним словом, я тебе уже говорил, и мы между собой мнениями перекидывались, что, когда тебя нам всучили, подумали, все, до первого боя. Отправишь нас на верную смерть. А еще, когда на первом задании, вопреки действиям нападающих прочих квадров, поступило… Скажу тебе, летели тогда мы с полной уверенностью, что на верную гибель идем. А уже потом, когда все так удачно обернулось, и мы, в отличие от остальных, прорывавшихся в лобовой атаке на этих юрких, атакующих капсулах, этим медузам инопланетным прямо под брюхо корабля подскочили, когда поняли, что можем им энергетический каркас повредить, и они сбежать не смогут. А уж когда внешний контрзащиты сорвали... Ревон с усилием сжал мне руку, не умея как-то выразить словами, переполнявшие его чувства. Вот тогда еще поняли, что повезло нам с нападающим. Поэтому сейчас и не хотим, чтобы ты собой рисковала. Считай меня общим засланцем от квадрата с этим благодарным посылом. Я молчала. Сказать было нечего. Я сама больше всех их, вместе взятых, была заинтересована в том, чтобы они выжили, потому и старалась всегда быть ближе, за исключением моментов, когда дистанционно принесла бы больше толку. Каждый из нас стремился к рестарту, но для меня он был возможен только в том случае, если хотя бы 40% моего квадра Доживет до конца срока службы. Со мной это четыре человека из десяти. Одного я уже потеряла. В первый же месяц. Снова вздохнула. Рассказать об этом не могла. Даже Ревуну было запрещено. Мы еще немного посидели в тишине, думая каждый о своем. Ревун как-то рассеянно гладил меня по ноге и тихонько насвистывал. Сейчас в новости загляну. Неожиданно для меня переключился он на другую тему. А то мы все где-то вне пределов цивилизации пребываем. Так вот, хоть посмотреть, что в конфедерации делается. Служба безопасности вдруг неожиданно обнаружила и ликвидировала повсюду все нелегальные клиники, проводящие транслитические операции. Так необычно. Наверняка они и раньше о них знали. Но жить им это не мешало. А тут одним махом. От услышанной новости внутри все замерло конечно может быть что и совпадение но в совпадение я не верю неужели гаяр так и не успокоился и даже спустя месяц все еще меня ищет лучше бы мамочку свою послушался сразу бы обрел свой вожделенный семейный союз раз она утверждала о возможности проигнорировать факт нахождения во мне иниара значит есть способ и этот их иниар обойти но семьей обзавестись. Весь этот месяц я запрещала себе вспоминать о нем, боясь накликать беду. Вынырнув из своих размышлений, заметила, что Айкар очень внимательно из-под прикрытых век наблюдает за мной. Ой, а почему это он вообще мне об этом сообщил? Новостей наверняка немало, но он именно об этой сказал. Неужели он как-то понял, что нынешний облик не мой истинный. У их расы была способность менять визуальный образ, личину, поэтому они были в этом осведомлены как никто другой и наблюдательны в отношении каких-то неподдающихся изменению особенностей. Но интуиция меня не беспокоила. Я внутренне напряглась от неожиданно мелькнувшей мысли «А не агент ли он разведывательного ведомства?» Но нет, это уже паранойя. Я все слишком хорошо рассчитала, чтобы можно было столь идеально внедрить ко мне своего. Ведь так? Тревога уже не покидала меня, усиливая дурное предчувствие. Мы всего два часа как прибыли на временную базу на орбите Крилада, когда меня неожиданно вызвал к себе командор военного корпуса, в состав которого входил и наш квадр. Мучимая различными подозрениями, отправилась навстречу. Представившись высокому начальству, замерла в ожидании причины моего вызова. Она не замедлила обозначиться. «Ваш квадр в этом месяце потерял одного атакующего бойца?» Тон вопроса был странно напряженным. «Кто бы подумал, что командор может снизойти до такой мелочи? Тем более и боец-доброволец. Странно. А что странно, то опасно, как правило». «Да». Настороженно ожидая продолжения, подтвердила я. И тут в распахнувшуюся дверь вошел Гояр. Испуг и оторопь, охватившие меня, были неописуемы. Как же так? Как он смог меня обнаружить? И что теперь? Но Неймарец, скользнув по мне безразличным взглядом, прошел мимо. Уф! От страха и удивления я совсем забыла, что выгляжу иначе. Теперь, собрав волю в кулак, надо собраться и не выдать себя собственной реакцией или взглядом. Может быть, это случайность? Да, как же я сразу не сообразила, ведь мы тут находимся по наводке его ведомства, и наша цель – остатки тех самых измененных. Точно, совпадение. Мне главное себя не выдать, и тогда он не заметит. Нападающий, выйти. Ожидайте в коридоре, вас вызовут отчеканил наш командор, повелительно кивнув на дверь. И я на негнущихся ногах с дико бьющимся сердцем потопала к двери, страшно боясь ощутить прожигающий спину взгляд. Но нет, ничего не произошло. Неймарец так мной и не интересовался, проигнорировав мои действия. В коридоре, не обращая внимания на ожидающих своей очереди на аудиенцию, привалилась спиной к стене и... Прикрыв веки, постаралась успокоиться. Нельзя из-за глупого испуга самой же все испортить. Нельзя. Очнулась от вызванного шоком транса, почувствовав чье-то прикосновение. Это помощник командора обращался ко мне. «Ходите, вас вызывают». С трепетной надеждой, что Гояра уже нет в помещении, шагнула за дверь. Увы, он был там, уверенно застыв немного в стороне. Стараясь выглядеть максимально естественно и соответственно ситуации, остановилась напротив командора. Он не тянул с приказом. «Взамен погибшего за отменные результаты в состав вашего квадра назначен новый атакующий». Кивнув в сторону Неймарца, отчеканил командор. «Будьте ответственнее при выборе решений. Можете идти». В состоянии необъяснимого ужаса не глазам и ушам, развернулась и вышла, чувствуя, как прямо за мной идёт и он. Невероятно! Это невероятно! Как только мы оказались снаружи, я скованно застыла в ожидании разоблачения, а Неймарец, слегка кивнув, мне представился. Летун! Летун! Летун! Как это понимать? Что за розыгрыш? Что за игра?